Глава 11 Маруся. Алексей выглядит... странно. Не то чтобы я была в курсе, как может выглядеть мужчина после известия, что у него подрастает сын, а он об этом ни сном, ни духом. Но у меня такое ощущение, что с ним случилось еще что-то. А моя новость оказалась, так сказать, финальным штрихом. Всегда аккуратно уложенные волосы растрёпаны, как будто он ерошил их руками. Да еще и повыдирал слегка. А вратник рубашки расстёгнут, галстук съехал на бок, глаза безумные. И смотрит на меня так, что в голову лезет всякая чушь. Такое ощущение, что я ему приговор должна вынести, — мелькает турацкая мысль. Молчание затягивается, и когда тишина становится уже невыносимой, Алексей, наконец, тихо говорит. «Прости меня». Голос сдавленный, хриплый, и, кажется, в нем слышно искреннее раскаяние. А вот только... За что конкретно? Спрашиваю, стараясь говорить ровно. Он теряется, это видно. Открывает рот раз, другой, кидает из подлобья взгляд в мою сторону. Я вспоминаю, что за столом сидит Мари, которая, по-моему, старается даже не дышать. «За все», — отвечает опять, отводя глаза. «За все, значит, ну-ну». Выпрямляюсь, расправляю плечи. Во мне поднимает голову жгучая обида, копившаяся годами которую я сдерживала все последнее время. Молча киваю и иду мимо опишившего Алексея на выход. «Маруся!» Он пытается что-то сказать, что я не хочу сейчас ничего слушать. «Мне надо прийти в себя и осознать, что теперь ему известно о Матвее. Нам придется поговорить, безусловно, но позже». На мою удачу открывается дверь кабинета, и оттуда выходит Илья. «Алексей Иванович, добрый день. Я как раз собирался узнать, приехали вы или нет. Ну что, пройдемся по стратегии?» Я не слушаю, что они говорят дальше, и просто сбегаю из приемной. Алексей. Я не помню, когда ехал до офиса. Судя по тому, что машина цела, видимо, без приключений. Сознание возвращается в полном объеме только на подземной парковке компании, когда глушу двигатель. Тупо смотрю на свои руки, лежащие на руле. Мыслей в голове никаких. Кажется, я сорвался сюда, даже не попрощавшись с Вячеславом и его дочерью. Скреплю зубами, до боли вцепляюсь пальцами в волосы. Такое ощущение, что из меня вытащили все кишки, намотав их на палку, а потом засунули обратно. Как я мог быть таким мудаком? Вопрос риторический, ответа нет. Элементарную цепочку рассуждений не смог выстроить. Не проверил, не убедился, поддался эмоциям. Аналитик, мать его. Разве что от слова «анал». Именно там я сейчас и нахожусь. В полной заднице. Вылезаю из машины, с трудом поднимаюсь на нужный этаж. Меня ждет Муромцев. У нас ведь совещание всплывает в памяти. Какое нахрен совещание? Иду к айтишникам. Маруся должна быть в офисе сегодня. И у меня нет ни малейших идей, что я ей скажу. Впрочем, быстро выясняется, что явка с повинной откладывается. На рабочем месте ангела нет, хотя компьютер включен, да и вещи ее стоят. Раз так, все-таки решаю зайти к Муромцеву. Но только подхожу к приемной, когда меня доносится знакомый колос. Сердце начинает колотиться сильнее, распахиваю дверь и слышу, слышу... Этот день открытий меня доконает. Становится больно даже дышать. То есть я мало того, что бросил ее, я оставил ее беременной. Беременным моим ребенком. И что мне теперь делать? Правда. Маруся согласно кивает, когда я говорю, что прошу у нее прощения, на секунду заставив меня впасть в ступор. Но серьезно, это же не может быть так просто. Моих косяков на годы вперед хватит, чтобы умолять о прощении всеми возможными способами. Но все же ее кивок дает мне небольшую надежду, что она хотя бы выслушает. Сорваться бы за ней, а тут Муромцев с этим совещанием. Почему, кстати, Ангел разговаривала с его секретарем? И вообще... Я эту девушку вижу впервые. Вроде у него женщина в возрасте сидит в приемной. Алексей Иванович? В голосе Муромцева слышно удивление. Вы в порядке? Я... нет, не совсем. Выдавливаю из себя и ловлю язвительный взгляд секретаря, которая к нам подходит. Мари. Илья оборачивается к девушке, и я теряюсь. Слыша он его голоса, с подчиненными так не разговаривают. Позволь представить тебе Алексея Ивановича. Она кивает, а Муромцев опять смотрит на меня и улыбается. Алексей Иванович, это моя жена, Марина. Ах, вот оно что. А что с Марусий? Вполголоса спрашивает зам генерального у жены, и мне хочется застонать. То есть они еще и близкие друзья, и Марина явно в курсе всех деталей. Он какие взгляды на меня бросает. «Простите, Илья Сергеевич, я вынужден просить вас перенести совещание. Говорю на автомате. У меня возникли непредвиденные проблемы». «Да, конечно». Муромцев хмурится. «Спасибо». Киваю и быстро выхожу из приемной. Мне нужно срочно найти Марусю. Надеюсь, она не ушла с работы. Хотя, что это я? Начальник отдела ведь отзывался о ней как об очень ответственном человеке. Чуть не спотыкаюсь, когда в памяти всплывает его фраза. Она ведь мать-одиночка. Не знаю, в курсе вы или нет. Торможу на минуту перед входом в отдел, пытаясь отдышаться. Только сейчас осознаю, что ее сын мальчик, с которым она тогда разговаривала по телефону. Матвей. И мой сын тоже. Сколько же ему сейчас? Получается, что уже шесть лет. Шесть лет она растила моего сына одна. А я все просрал. Захожу к айтишникам и сразу вижу Марусю. Она сидит молча, уткнувшись взглядом куда-то в пространство. Меня перехватывает дыхание от того, насколько она красива. Это ее белая кожа, светлые волосы. Самый настоящий ангел. Мой ангел. Никому не отдам. Все сделаю, чтобы простила. Маруся. Зову негромко, и она вздрагивает, поворачиваясь на мой голос. Мы можем поговорить? Поговорить? На ее лице странное выражение, которое я не могу понять. А понимал ли я вообще ее хоть когда-то? Разве что в нашу самую первую встречу. Сначала на ужине, потом в гостинице. Пока не засорил себе мозги всем тем мусором, который на меня вывалил Олег. У меня в кабинете вопросительно гляжу на нее. Не хватало еще, чтобы все айтишники грели уши из-за своих стенок. Маруся встает и выходит, я иду следом за ней. До моего кабинета мы доходим быстро. Пропускаю ангела в дверь первой и, обернувшись к Ларисе, предупреждаю, что меня ни для кого нет. Плотно закрываю створку, оборачиваюсь, но не успеваю ничего сказать. Тебе нет необходимости закрывать дверь. Маруся смотрит на меня серьезно. Нам нечего долго обсуждать. Пытаюсь собраться с мыслями, но, как назло, ничего путного в голову не лезет. Я слушаю. Она приподнимает брови. Что ты хотел мне сказать? Я хотел еще раз извиниться. Делаю глубокий вдох. «Меня ввели в заблуждение по поводу тебя». «В какое заблуждение?» Ангел хмурится, между бровей образуется маленькая складочка. «Единственное, чего мне сейчас хочется, это провести пальцем по нежной коже, разгладить морщинку и пообещать, что ей никогда больше не придется хмуриться из-за меня. Отвожу взгляд, чтобы не дать себе залипнуть на ее лице». «Присядь, пожалуйста». Прошу Марусю, показывая на небольшой диван, стоящий в углу кабинета. Но она качает головой, складывает руки на груди. Помедлив, подхожу чуть ближе к ней, она тут же делает шаг назад. «Да уж, доверия я, похоже, не заслуживаю. Неудивительно». «Так получилось, что мне дали неверную информацию». Я считал тебя другим человеком. Женщиной, которая специально улеглась ко мне в постель, чтобы потом... Не получается договорить. Настолько самому противно от того, что я произношу. Тебя дали не ту информацию, тебя ввели в заблуждение. Она выделяет слова интонацией. в голосе проявляются новые нотки. Горечь и злость. А ты ни в чем не виноват, так? «Я не это имел в виду, чёрт!» деркую калстук, уже и так болтающийся, и срываю его с шеи нахрен. «Конечно, виноват. Я просто пытаюсь объяснить, почему так поступил». «Твои объяснения опоздали на семь лет». Маруся смотрит на меня ледяным взглядом. «Твоему сыну шесть. Ты ничего не знаешь. Ты ничего не хотел знать». У меня была тяжелая беременность, отеки, повышенное артериальное давление. Потом роды и слабость родовой деятельности, стимуляция. Ко всем девушкам в моей палате приходили мужья. Ко всем, кроме меня. Матвей почти не спал первые несколько месяцев. Я была словно зомби. У меня выпала половина волос, несколько раз был лактостаз. Знаешь, что это такое? Она повышает и повышает колос заставляя что-то внутри меня сжиматься еще сильнее. Конечно. Откуда тебе знать, каково это? Когда ребенок плохо берет грудь, протоки закупориваются и начинают воспаляться, а ты лежишь с температурой под 40, не зная, на том-то свете или на этом. А рядом с тобой плачущий младенец. Я заканчивала институт, работала ночами, спала урывками. А теперь являешься ты... «Со своими объяснениями и просишь прощения за все?» Не выдержав, рывком подлетаю к ней и хватаю в охапку. Зажимаю ее руки, чтобы не прилетело чего-нибудь ненароком. Она вскрикивает, пытается вырваться, но я прижимаю ее к стене, не давая двигаться. «Ангел мой, прости!» Шепчу ей на ухо. «Что мне сделать? Скажи что!» Я идиот, сволочь, полный кретин, признаю. Я не могу исправить прошлое. Но как насчет будущего? Слегка отодвигаюсь, глядя Марусе в глаза. Она тяжело дышит, запрокидывает голову назад, прижимаясь затылком к стене, и из моих легких выбивает остатки воздуха. Я вижу, как по вискам, теряясь в густых волосах, из-под закрытых век стекают слезы. «Пожалуйста, не плачь». Голос срывается. Я тянусь поцеловать ее в закрытые глаза, скулы, щеки. Голова начинает кружиться от знакомого горьковатого запаха апельсина. Не успеваю спуститься к губам, как слышу хриплое. «Отпусти меня». «Не хочу, но надо». Заставляю себя осторожно разжать объятия, отхожу на шаг. Маруся рассеянно вытирает ладонью влагу на лице, смотрит на меня. «Будущего у нас с тобой нет», — произносит тихо. «Но у нас есть сын». «Нет уж, один раз я упустил тебя по глупости, но не сейчас». «Это единственное, чем мы связаны». Она отворачивается. «Я могу познакомиться с Матвеем?» Спрашиваю, а сам чувствую, как на секунду замирает сердце в груди. «Нет, не можешь», — выпаливает она. «Ангел», — начинаю сдавленно, потому что внутри после ее слов тут же разгорается протест. «Не называй меня так». Маруся выпрямляется, опять складывает руки на груди, но потом вздыхает. «Не можешь, потому что Матвей сейчас у моих родителей в шести часах езды отсюда. И я не планировала забирать его в ближайшую неделю. Ему там хорошо». Медленно и по возможности незаметно выдыхаю. «Значит, шанс у меня все-таки есть». «Я понял». Киваю и тут же уточняю. «То есть я смогу с ним познакомиться, когда он вернется?» Да, но не сразу. Она кивает, покусывая губы. Мне нужно будет его подготовить. Не рассчитывай, что тебе бросится на шею с криком Папа. Странное ощущение невольно заставляет слегка улыбнуться. Надо же, папа, тут мне приходит в голову другая мысль. Кто его привезет? Твои родители? Нет, я сама поеду к ним забирать Матвея. «Я отвезу тебя», — говорю, хмурясь. «Шесть часов за рулем, да ещё и с ребенком. Это может быть опасно». «Нет», — Маруся качает головой. «Я же сказала, ты встретишься с ним только после возвращения». «Ладно, пусть пока так. Но все равно это меня напрягает. Можно подумать, не знаю, сколько придурков на дороге. Хотя...» Я ведь могу просто поехать следом за ней и подстраховать. Кашусь на ангела. Пожалуй, сообщать ей о своей идее не стоит. Это все? Ее тон опять становится холодным. Нет. Вырывается у меня невольно. Что еще? Смотрю на приподнятые брови, слегка покрасневшие глаза и припухшие губы. Не хочу, чтобы она уходила. У меня сегодня весь мир встал с ног на голову. Все, что я считал правдой, оказалось враньем. Многое я бы сейчас отдал, чтобы вернуться на семь лет назад и оказаться там, рядом с ней. Я могу пригласить тебя поужинать сегодня? Еще не договорив, понимаю, что меня сейчас пошлют. Далеко и надолго. Нет, не можешь. Маруся окидывает меня взглядом с ног до головы и идёт к двери. Преграждаю ей дорогу. «Не так быстро, милая. Если ты рассчитываешь, что я отойду в сторону, засунув язык в... хм... то ты ошибаешься. Я и так упустил слишком много времени». «Просто ужин. Пытаюсь быть убедительным. Послушай, ты можешь говорить что угодно, но у нас с тобой общий ребенок. И я не планирую быть папой на выходной день, а собираюсь полноценно участвовать в жизни сына. Мы с тобой должны, как минимум, наладить нормальные отношения. Ничего-ничего, когда только вязни, а там и вся птичка ко мне попадет. И в этот раз я не допущу, чтобы что-то или кто-то встал между нами. Ты еще не знаешь Матвея, а уже ставишь мне условия? Маруся тут же ощетинивается. «Позволь напомнить, что это ты!» «Во всем виноват, я помню. Перебиваю ее. Но я хочу все исправить. Ангел, то есть Маруся, пожалуйста. Я хочу поговорить о Матвее. Ты сама сказала, что я с ним не знаком. Я просто, просто хочу узнать, какой он». «Видимо, у меня все-таки получается найти правильные слова» потому что выражение ее лица смягчается. Правда, ненадолго. Не сегодня. Она качает головой. Завтра? Спрашивают, и опять закрепить успех. Через два дня. Наконец решается ангел. То есть воскресенье. Да, воскресенье. А теперь пропусти. Маруся опять хмурится, и я отхожу от двери. Оставшись один в кабинете, широко улыбаюсь. И почему я чувствую себя мальчишкой, которому ответила согласием самая красивая девочка класса? Впрочем, это состояние быстро проходит. У меня есть два дня, чтобы подготовиться, и я должен сделать все, чтобы не облажаться.